Раздел шестой. Потусторонняя тематика в литературе континентальной Европы Между тем на континенте литература ужасов процветала. Знаменитые новеллы и романы Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана и сейчас считаются непревзойденными по насыщенности атмосферы и совершенству формы. В то же время они тяготеют карикатурности и фантасмагоричности, и лишены тех возвышенных нот чистого ужаса, какие мог бы извлечь из подобных тем менее изощренный автор. В целом в них больше гротескного, нежели ужасного. Среди всех европейских таинственных повестей, С наибольшим артистизмом тема сверхъестественного воплощена в классическом произведении немецкой литературы Ундина Фридриха Генриха Карла барона Деламот Фуке. Примечание. Фуке, Фридрих Деламот, немецкий писатель и драматург, потомок гугенотов эмигрировавших в Пруссию, автор драматической трилогии «Герой Севера» и ряда псевдорыцарских романов более всего известен сказочной повестью «Ундина». Это волшебная повесть о русалке, выданной замуж за смертного и обретшей человеческую душу, отличается тем благородным изяществом, Отделки, что дает ей право называться произведением искусства без оглядки на жанр и той безыскусной простотой, что роднит ее с народной сказкой. Между прочим, в основу ее положена легенда, пересказанная врачом и алхимиком эпохи Ренессанса Парацельсом в его трактате о стихийных духах. Примечание. Парацельс. Настоящее имя – Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 1493-1541. Врач и естествоиспытатель, одним из первых подвергший критическому пересмотру идеи методы древних врачеваний, способствовал внедрению химических препаратов в медицину, Новые идеи Парацельса противостояли традиционной средневековой алхимии и в то же время были в значительной мере основаны на общих с ней принципах. Конец примечания. Отец Ундины, могущественный водяной царь, обменял ее, когда она была еще младенцем, на дочь рыбака с тем, чтобы она могла обрести душу, выйдя замуж за смертного полюбив знатного юношу Хульдбранта, которого она встретила у хибарки своего приемного отца, расположенной на морском берегу поблизости от зачарованного леса, Ундина вскоре выходит за него замуж и следует за ним в его фамильный замок Рингштеттен. Однако спустя некоторое время Хульдбранта начинают тяготить потусторонние знакомцы его жены. В особенности же, частое появление ее дяди, злобного духа лесных водопадов Кюлеборна, тяготит тем сильнее, что его все больше тянет к Бертальде. А она, как выясняется, и есть та самая рыбацкая дочь, на которую обменяли Ундину. Наконец, во время путешествия по Дунаю, рассердившись на свою преданную супругу за какой-то пустяк, Он бросает в ее адрес гневные слова, отсылающие ее обратно в свою родную стихию, откуда она, согласно законам своего племени, может вернуться на землю лишь для того, чтобы убить его. Желает она того или нет, если он хотя бы раз изменит ее памяти. Позже, когда Хульдбранд, Готовится к женитьбе на Бертальде, Ундина возвращается на землю, чтобы исполнить свой скорбный долг и со слезами на глазах лишает его жизни. В ходе погребения среди плакальщиков, выстроившихся рядом с могилами предков на деревенском погосте, появляется белая, как снег, женская фигура, но по завершении отпевания ее уже не видно. На том месте, где она стояла, журчит прозрачный серебристый ручеек. Он почти полностью огибает свежую могилу и устремляется в близлежащее озеро. Селяне по сей день показывают его приезжим, добавляя, что так воссоединились в смерти Ундина и ее возлюбленный Хультбрандт. Многие пассажи и атмосферные штрихи в этой сказке говорят о Фуке как о художнике, в совершенстве владеющим техникой живописного воплощения. В первую очередь это касается описаний «Зачарованного леса» с его загадочным «Белым великаном» и прочих ужасов, о которых идет речь в начале повествования. Еще одним плодом немецкого романтического гения начала XIX века является янтарная ведьма Вильгельма Мейнхольда, не столь знаменитая, как Ундина, но замечательная своей достоверностью и отсутствием заезженных готических приемов. Примечание. Мейнхольд Вильгельм, немецкий священник и писатель, самыми значительными произведениями которого являются сказочная новелла «Янтарная ведьма» и мистико-исторический роман «Сидония фон Борг». Конец примечания. Действие этой повести, которая преподносится читателю как рукопись священника, найденная в старинной церкви в местечке Кассера, разворачивается в период «Тридцатилетней войны» и вращается вокруг Марии Швайдлер, дочери автора, обвиненной в колдовстве по ложному доносу. Она обнаружила месторождение янтаря, но по разным причинам умолчала об этом, и тот факт, что она в одночасье без всякой видимой причины разбогатела, послужил одним из оснований для обвинения выдвинутого против нее по наущению дворянина-охотника Виттиха Аппельмана озлобленного на Марию за то, что она отвергла его низменные домогательства. Кроме всего прочего, несчастные девушки вменяют в вину темные дела настоящей ведьмы, впоследствии посаженные в тюрьму и там нашедшей свой жуткий конец. После традиционного суда, в ходе которого Мария под пыткой признается в несовершенных ею преступлениях, ее приговаривают к сожжению на костре, но... В самый последний момент к ней на выручку приходит ее возлюбленный, знатный юноша из соседней округи. Главное достоинство Мейнхольда – ненарочитая реалистическая достоверность, которая заставляет нас с замиранием сердца следить за развитием сюжета, наполовину убеждая нас в том, что все описываемое происходило или, по меньшей мере, могло происходить на самом деле. Подтверждением поразительной правдоподобности этой повести служит тот факт, что один популярный журнал опубликовал ее в кратком изложении как «Действительное происшествие, имевшее место в XVII веке». В наши дни немецкая литература ужасов наиболее достойно представлена именем Ганса, Гейнца, Эверса который умело подкрепляет свои мрачные вымыслы впечатляющими познаниями в современной психологической науке. Примечание Эверс Ганс Гейнс, немецкий писатель декадент, известный в первую очередь своими ранними романами и новеллами, автор Хорста Весселя Гимна немецких нацистов. Конец примечания. Ее романы вроде «Ученика-волшебника», рассказы вроде «Паука» содержат все необходимое, чтобы быть причисленными к классике литературы ужасов. Франция трудилась на Ниве сверхъестественного столь же плодотворно, сколько Германия. Виктор Гюго в «Хансе-Исландском» и «Бальзак в шагриневой коже», «Серафите», и Луи Ламбери в той или иной степени пользуются потусторонними мотивами, правда, в основном как средством выражения вполне земных идей, не включая в свои вещи того зловещего демонического накала, какой характеризует писателя сугубо мистического толка. Тая пожалуй, был первым, у кого мы находим чисто французское видение иного мира, а равное и то совершенное владение темой, пусть не всегда в полной мере реализуемое, которое говорит о предельной искренности и глубине авторского подхода. Примечание. Готье Теофиль. Французский писатель, поэт и журналист, один из первых выразителей принципа искусства ради искусства». Конец примечания. Мимолетные перспективы потусторонней реальности в таких новеллах, как «Аватар», «Ступня мумии», монда, манят, дразнят, а иногда и ужасают читателя, в то время как египетские грезы одной из ночей Клеопатры поражают его необычайной выразительностью и силой. Готье подметил суть овеянного тысячелетиями Египта с загадочной жизнью и исполинской архитектурой. Он раньше и лучше всех выразил чинопеческий трепет перед неприходящим ужасом подземного мира пирамид, где миллионы окоченевших, забальзамированных мумий до скончания века будут вперяться во тьму своим остекленевшим взором в ожидании часа, когда некая грозная неведомая сила призовет их восстать из своих гробниц. Гюстаф Лабер проявил себя достойным продолжателем традиции Готье в такой мрачной поэтической фантазии, как «Искушение святого Антония». И если бы не чрезмерный уклон в реализм, он мог бы стать непревзойденным ткачом причудливых узоров на гобеленах ужаса. Примечание. «Искушение святого Антония». Роман Флабера. Конец Примечание. С течением времени французская школа разделяется на два направления. С одной стороны, это странноватые поэты и фантасты символического и декаденского толка, чей нездоровый интерес сосредоточен скорее на искажениях и извращениях человеческого сознания и чувств, нежели на, собственно, сверхъестественных мотивах. С другой стороны, это плеяда талантливых прозаиков, черпавших свои ужасы, можно сказать, непосредственно из черных бездн вселенской тайны. Типичным и крупнейшим представителем первых был прославленный поэт Бадлер, испытавший на себе огромное влияние по А завершил это направление автор психологических романов Жорис Карл Гюисманс, истинный сын 90-х годов XIX века. Традицию второй школы, представленной исключительно прозой, развивал Проспер Мериме, чья Венера Ильская является собой краткую и убедительную прозаическую версию легенды о каменной невесте некогда воплощенной Томасом Муром в балладе «Кольцо». Страшные истории столь же одаренного, сколе циничного гида Мапасана, сочиненные им в тот период, когда он уже терял рассудок, настолько своеобразны, что заслуживают отдельного разговора. Они представляют собой скорее аллегорическую реакцию реалистического в своей основе таланта на патологические изменения сознания, нежели здоровую игру творческого воображения от природы склонного к фантазированию и художественному воплощению нормальных человеческих иллюзий. Все это не мешает историям Мопассана быть чрезвычайно увлекательным чтивом с удивительной силой и правдоподобием, передающим ощущение присутствия безымянного ужаса, нависшего над несчастными жертвами, которых безжалостно преследуют злобные и отвратительные пришельцы извне. Из такого рода «Орля» является общепризнанным шедевром. Повествуя о пришествии во Францию некой невидимой твари, которая питается водой и молоком, подчиняет себе умы людей и подготавливает почву для прибытия на нашу планету целого полчища внеземных организмов, вознамерившихся поработить и истребить человечество. Это захватывающее произведение вряд ли найдет себе равных в своем жанре, несмотря на явные заимствования из американца Фитц-Джеймса О'Брайена во всем, что касается описания невидимого монстра. Примечание. О'Брайен, Фиц джеймс американский писатель ирландского происхождения, один из зачинателей жанра научной фантастики. Конец примечания. К числу наиболее сумрачных творений Мапасана относятся также «Кто знает», «Призрак», «Он», «Дневник сумасшедшего», «Белый волк», «На реке» и леденящие душу стихи» под заглавием «Ужас». Творческий тандем эркман Шатриан обогатил французскую литературу рядом таинственных историй типа «Оборотня», рассказывающего об исполнении «Древнего проклятия в стенах традиционного готического замка». Примечание. Эркман Шатриан. Коллективный псевдоним французских писателей Эмиля Эркмана и Шарля Александра Шатриана, работавших совместно, начиная с 1847 года. Конец примечания. Мастерство этих авторов в воссоздании мрачной полуночной атмосферы можно назвать потрясающим, и его нисколько не портит привычка авторов подводить под свои чудеса естественно-научную базу. В рассказе «Невидимый зрак» одним из самых жутких в истории литературы речь идет о злой колдунье из ночи в ночь творящие гипнотические заклинания, которые побуждают жильцов, поочередно снимающих один и тот же гостиничный номер, вешаться на потолочной балке. В рассказах «Ухо совы» и «Воды смерти» царит зловещая и таинственная атмосфера, причем во втором из них реализуется тема «Гигантского паука», столь охотно и часто используемая авторами страшных историй. Вилье де Лиль Адан тоже пробовал свои силы в мистическом жанре. Его пытку надеждой, рассказ о том, как приговоренному к сожжению на костре дают возможность сбежать, чтобы затем заставить пережить весь ужас возвращения, кое-кто из критиков считает самым душераздирающим произведением, в истории литературы. Примечание. Вилье де Лиль-Адан. Филипп Огюст Матиас. Французский писатель и драматург симпатизировал парижским коммунарам, а после их разгрома примкнул к набиравшему тогда силу течению декадентов. Конец примечания. Однако повествования такого типа не столько продолжают традицию литературы ужасов, сколько представляют собой самостоятельный жанр, так называемую жестокую историю, в которой автор играет на чувствах читателя, умело пользуясь разнообразными драматическими приемами и в том числе описанием чисто физического страха. Почти целиком посвятил себя этой литературной форме ныне здравствующий Марис Левель, чьи истории как будто созданы для театра. Неудивительно, что они неоднократно ставились в виде триллеров на сцене гран гиньоля Примечание. Левель Марис, Французский писатель, специализировавшийся на фантастических произведениях и рассказах ужасов. Конец примечания. Вообще говоря, Французский творческий гений по самой своей природе более склонен именно к такого рода черному реализму, нежели к созданию атмосферы напряженного ожидания и затаенной тревоги, предполагающей тот мистицизм, что свойственен только северной душе. К числу наиболее плодоносных ветвей на древе литературы ужасов относится еврейская, поддерживаемая и питаемая на протяжении веков сумрачным наследием древней восточной магии, апокалипсической традиции и каббализма, но до недавнего времени почти неизвестная европейскому читателю. Сознание семита, подобно кельтскому и тевтонскому, обладает ярко выраженными мистическими наклонностями и залежи, Апокрифического фольклора ужасов, бережно сохраняемые в гетто и синагогах, вероятно, намного обширнее, нежели принято считать. Каббалистика, столь широко распространенная в средние века, представляет собой философское учение, рассматривающее Вселенную как совокупность божественных эманаций и предполагающее существование обособленных от видимого мира сугубо духовных сфер, заглянуть в которые можно посредством тайных заклинаний. Ее обрядовость тесно связана с мистическим толкованием Ветхого Завета, в рамках которого каждой из букв иврита приписывается особое эзотерическое значение – Обстоятельства, сообщавшие еврейским буквам мистическое значение и власть в популярной литературе, по магии. Еврейская культурная традиция сохранила и донесла до наших дней многие из ужасных тайн глубокого прошлого, а потому ее дальнейшее освоение может весьма благотворно сказаться на развитии жанра страшной истории. Лучшими из пока еще немногочисленных примеров обращения к ней в литературе служат немецкоязычный роман Густава Майринка Голем и драма Гиббук еврейского автора, пишущего под псевдонимом Анский. Примечание. Майринг Густав, австрийский писатель, экспрессионист, отличавшийся повышенным интересом к явлениям иррационального характера. Анский Семен Акимович урожденный Шлойме Занвал Рапопорт 1863-1920 российский этнограф и писатель еврейского происхождения писал на русском и идише. Конец примечания Действие голема изобилующего постоянными туманными намеками на неизъяснимые чудеса и ужасы, таящиеся в непосредственной близости от людей, происходит в Праге, в старом еврейском гетто, на призрачном фоне островерхих крыш, выписанном с поразительным мастерством. Голем – это имя искусственного монстра, созданного и одушевленного, согласно легенде, средневековыми раввинами с помощью тайной магической формулы. В «Дипбуке» в 1925 году, переведенном на английский и поставленном на американской сцене сначала как пьеса, а позднее в виде оперы, чрезвычайно эффективно подан случай вселения в тело живого человека злого духа «Дипбука», вышедшего из тела мертвеца. Големы и дебуки – устойчивые типажи, фигурирующие в позднем еврейском фольклоре.